Глава первая. Готовься. Микаэла. Боги, какая же ты стала красавица! Стоило сойти с подножки экипажа, как передо мной тут же оказалось Ее Величество, заключая в крепкие объятия. «Очень рада видеть вас, моя королева!» Счастливо улыбалась, наконец-то чувствуя, что я дома. «Мы все так ждали тебя, но больше всех, конечно же, Джары. Засмеялась правительница земель Рохран, заменившая мне погибшую природу маму. «Уверена, он будет потрясен, когда увидит тебя!» Очень хочу этого, проскользнула мысль в голове. Я уже не та, что была раньше. Надеюсь, теперь-то он не будет видеть во мне младшую сестренку. Мои отношения с Джаредом всегда были теплыми и доверительными. Я могла рассказать ему обо всем, зная, что он поддержит и заступится. Но все же было кое-что, о чем поведать принцу я не могла о своих чувствах, которые возникли за год до моего отъезда на земли эльфов. Сама уговорила отца отправить меня туда, не могла больше мучиться, решая отдалиться. На тот момент мои одногодки округлялись в нужных местах, флиртовали с парнями, строили им глазки, получая внимание в ответ. А я? А я, сколько себя помню, всегда была неприметной. Ни груди, ни попы. Волосы короткие, большую часть времени разгуливала в брюках, чтобы удобнее было, ведь детство имело страсть к оружию. Отец позволял все это с уговором, что на приемах и балах мне нужно выглядеть и вести себя, как подобает дочери генерала Теней. Сама не знаю, как в моем сердце зародилась любовь к тому, кто считал меня сестрой. В один миг просто бах и все. Я не могла противиться своим чувствам, но понимала, что Джар не смотрит на меня, как на девушку, как на друга, родственника. Да, но на роль той, кто могла бы заинтересовать его, я явно не подходила. Умело скрывала свои чувства, смеялась и шутила, а ночами забиралась на крышу и сидела там чуть ли не до самого рассвета, роняя слезы. Неприятно вспоминать, как случайно увидела Джара целующимся в саду. Только богам было известно, какая боль пронзила мое сердце. Собственно, именно это и стало последней каплей. После того случая я кинулась к папе, а дальше расставание с королевской читой, отцом и Джаредом на достаточно долгий срок, во время которого я прошла через многое. Сама не ожидала, что стану такой. Как оказалось, в моем организме были заужены магические потоки, замедляющие созревание. Кто бы мог подумать, что нужно было подождать совсем немного, и нулевой размер станет третьим, Бедра округлыми, а рост выше почти на 30 сантиметров. Я отрастила волосы, научилась ходить, словно спустившаяся с небес богиня, и была уверена на все сто процентов. Теперь, братик, точно будет моим. Я узнавала у отца с частой периодичностью, не обзавелся ли принц подружкой, каждый раз получая успокаивающий сердце ответ. Конечно, я не собиралась нестись на пролом, у меня был выработан план. Для начала необходимо проверить его реакцию на новую меня, а уже потом идти дальше. Медленно, без спешки очаровывать и играть на нервах, делая вид, что мы до сих пор просто брат и сестра. «Ну что ты?» — обиженно произнесла ее величество. «Побудь сегодня дома, а завтра вместе с Джаредом поедете в академию. Зачем именно сейчас?» «Пожалуйста!» — хлопнула длинными ресницами, наблюдая теплую улыбку королевы. «Лисичка моя!» Вздохнула она, тронув подушечкой указательного пальца мой кончик носа. «Не терпится увидеть его, да?» Мне даже отвечать не стоило, она и так все поняла. Мои глаза вспыхнули от одного только упоминания о Джареде. «Ну что с тобой поделать? Поезжай!» Улыбнулась добрейшей души женщина. «Форма, как ты и просила, уже подготовлена, она у тебя в покоях». Навсегда запомню, как не могла усидеть в экипаже, приближаясь к впечатляющему и внушающему трепет зданию, в котором с сегодняшнего дня я буду получать знания. Искала глазами принца, под грохот своего сердцебиения, делая шаг за шагом, и, когда вдали показалась знакомая до боли походка, я не смогла сдержаться, срываясь с места и крича его имя на весь коридор. Плевать, что все глазели на меня, как на ненормальную. Плевать, что я прилюдно перешла все рамки дозволенного. «Джар мне всегда это позволял. И еще плевать, что он мог быть кем-то увлечен. Я мигом все исправлю». Стоило увидеть выражение лица моего принца, как захотелось хохотать в голос. А уж его два дружка, вечные юбочники, так вообще чуть слюной не захлебнулись. «Что, теперь смотрю я вам интересно, а вот вы мне ни капли». Влетев с разбега в Джареда, у него на шее, вдыхая потрясающий аромат парфюма. «Боги, как же сильно я по тебе скучала». Я приехала, братик. Б братик? Заиканием выдохнул его высочество, не спеша с ответными обнимашками. Да ну, послышалось со стороны его друзей. Серьезно, Микаэла? Ага, кивнула им, поворачивая голову и звонко целуя моего мужчину в щеку. Не узнали, что ли? Ми-ми, заикался Джар, Мика? Ну ты обнимешь меня уже или нет? Хохотнула, не спеша цепляться от его шеи и наслаждаясь тем, что он явно шокирован и смущен. «Я так скучала по тебе все эти годы. А ты?» «И я», — кашлянул его высочество, устраивая свои ладони на моей талии, чего по телу прошла приятная дрожь. «Готовься», — ликовала я. «Я намерена стать для тебя гораздо больше, чем просто сестрой».